— И долго он, и Леонард скрывается, — поинтересовался я. — Первая книга вышла года три назад, если не ошибаюсь. — Вот столько. — Ясно. — Значит, Хани и Йоханссон, надо будет запомнить, не пригодится. — Сочувственно, — сказал рыцарь. — Только и вы читаете по-датски. — Что, даже на английский не переводили? — Нет. — Не везет Хани с иностранными издателями. Сколько раз уж собирались подписывать контракт, и всякий раз в последний момент все срывалось. Я почему в курсе? Моя сестра работает в книжном бизнесе. Знаешь, что я на Хане помешан. Все новости рассказывает. Я вдруг подумал, что он сам и есть от загадочной Хани Йоханссон. И нахваливает сейчас свои книжки не потому, что самовлюблен,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 наябинничала мне между делом не напрягайся. — везет потому что некоторым везет я вон чешский за год едва усилил казалось бы славянский язык ничего сложного у меня все ровно наоборот сказал я начать проще простого сперва учить язык ужасно и интересно меня за уши от учебника не оттащишь пересказываю грамматические правила как анекдоты всем кто под руку подвернется А вот через месяц-другой все, ступор. Скучно, тошно, больше не лезет. Так толком ничего и не выучил. Зато поздороваться, выругаться, сделать заказ в ресторане, прощаться, наверное, могу самыми разными способами, нигде не пропаду. — Это, наверное, потому что вам больше нечего сказать людям? — улыбнулся рыцарь. — Здравствуй, дай пожрать, иди в задницу и прощай, разговор закончен.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 «Учить языки действительно очень легко, при условии, что вы жажете объясняться и выслушивать других. Не зря же считает, что лучший способ быстро выучить язык — влюбиться в носителя. Кстати, это чистая правда, я проверял». «А, так вот почему...» «Нет-нет», — улыбнулся. «Таким способом я выучил только два языка из шести, но оценил метод».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 но вовремя остановился, сообразив, что я все равно ни черта не понимаю, а только ухмыляюсь всякий раз, когда очередное слово покажется мне смешным. Но не обиделся, а просто снова вернулся к прозаическому изложению своих запутанных сердечных обстоятельств.